Глава шестьдесят По дороге Ярослав развлекает меня забавными историями, расспрашивает о родных, и вообще он само обаяние. Но вот машина подъезжает к родному дому, и меня уже начинает заметно потряхивать. Зато шеф спокоен за двоих. Нехотя набираю маме. «Мам, привет. Я подъехала, открой». Во дворе и по обочинам дороге заметила несколько знакомых машин, Мы с начальником не первые из гостей. Мама, конечно, первая вылетела из дома, чтобы меня встретить. И теперь с недоумением смотрит на черную тонированную машину, въезжающую в ее двор. Когда Роман затормозил, хватаясь за ручку, чтобы выйти, но дверь заперта. Секунду, Саша. Начальник первым выходит из авто, обходит его и лично открывает мне дверь. Я в этот момент могу только неотрывно наблюдать за маминым, вытягивающимся все сильнее лицом. Ее глаза и рот округляются. Выходя, постаралась ни за что не зацепиться и не подвернуть ногу, чтобы не испортить все впечатление. Мама в ступоре. Кажется, забыл, зачем вообще шла. Краем глаза замечаю, как из машины выходит Роман, открывает багажник и достает оттуда шикарный букет цветов и подарочный вытянутый пакет, идеально подходящий для презента в виде бутылки. Ярослав забирает подарки, и когда мы подходим к моей маме, Здоровается и сразу рассыпается в комплиментах, вручает ей букет. Цветы мама взяла на автомате и продолжает широко распахнутыми глазами смотреть на моего начальника. Меня прямо гордость до шефа взяла. Мама перевела, наконец, взгляд на меня и растерянно произнесла. «Саша, ты же говорила, что приедешь с подружкой». Подружка не смогла, а друг смог. «Познакомься, мама, мой друг Ярослав Леонид...» Можно, просто Ярослав. Перебил меня шеф. Мой друг Ярослав. Эх, гулять-то гулять. Слава, рада познакомить тебя со своей мамой Ольгой Аркадьевной. «А-а-а! я назвала босса просто Славой. Кайф. Очень приятно познакомиться. Саша говорила мне, что мама у нее красавица, но реальность превзошла все ожидания. Блестец. Глаза мамы одобрительно блеснули. Растерянность стала понемногу уходить. «А вот мне Саша про вас ничего не говорила, хотя раньше друзей своих не скрывала». «Эх, мама, да и не было у меня особо друзей. А если и появлялись, то там и скрывать особо нечего было». «Саша...» — раздался сдвоенный возглас крыльца, перевожу туда взгляд на крыльце папы и Лёни. У мужчин лица не менее шокированные, чем до этого у мамы. «Мама...» возмущенно шеплю я. «Я же просила Леню не звать». «Но ты же сказала, что будешь с подружкой. Вот я и решила, что ничего страшного, если и его позову». Виноватым голосом отвечает мама. «О как! Ладно, переживем как-нибудь». Но раздражает, что опять за меня все решили. Отчим, нахмурив брови, решительно двинулся в мою сторону, а за ним Леня. «Ну, прям грозный тигр и его прихвостень. Вот сейчас захотелось малодушно прикрыться шефом». «Но нет, так нельзя. Это мои родственники, коллеги и знакомые. Осталась на месте и гордо выпятила свою невеликую грудь. Мы принимаем бой». «Вы кто?» — первым делом спросил отчим, даже не поздоровавшись. «Нет, не дам начальника в обиду. Это мой друг папа, познакомься, пожалуйста, Ярослав. Ярослав — это мой папа Георгий Станиславович. Шеф не успевает ничего ответить». «Не слишком ли взрослый у тебя друг? Давно вы подружились?» «Боже, как стыдно! Не очень, пап!» «Это из-за него ты съехала!» «А мои щеки уже можно спички зажигать, настолько они раскалены!» «Нет, кстати, сейчас я тоже не из-за него уеду!» «Беру шефа под руку и тяну Ярослава назад к машине!» «Не надо мне этого всего! Если бы приехала одна, проглотила бы!» «Но демонстрировать весь этот цирк начальнику...» Ненамеренно. Отчим перегибает палку. Но шеф удивил. Стоит как скала, а сдвинуть с места не удалось. Уходить не собирается, но и отвечать что-либо моему отцу тоже. Любит цирк смотреть. Давайте не будем доводить до конфликта. Саша столько хорошего рассказывала о своем папе. Так хотела к вам приехать. Безмятежным тоном говорит Ярослав, притягивая меня к себе ближе. Ао! Он... Тот еще провокатор, прям как в театре с Максом, когда тот заигрался, то обозначил позиции. Теперь уже папа краснеет, боюсь представить, что сейчас творится в его голове. Ой, вы, Гришу, извините. Он, бывает, шумит, не разобравшись. Тут же начала щебетать мама, стремясь сгладить момент и сигнализируя мне взглядом, что папа берет на себя. «Проходите, пожалуйста, в дом. Саша, покажи своему другу дом. Почти все уже прибыли, скоро будем садиться за стол». Мама тоже тянет отчима за руку, чтобы вести подальше, и папа нехтя идет за ней, даже буркнув на ходу нечто похожее на извинение. На дорожке крыльцо остается Леня. Его тянуть некому куда-либо, вот, видимо, и растерялся. Леня переводит оценивающий взгляд с меня на Ярослава, а затем куда-то за спину, судя по всему, на машину шефа. Я знаю, какая у Лени машина. Хорошая, дорогая, кредитная. Но автомобиль у моего начальника все равно уступающая. И это у шефа только одна рабочая лошадка. Я видела в гараже еще и другие, видимо, прогулочные. Одна спортивная, другая класса люкс. Но начальник предпочитает вот эту большую, просторную, основательную, скачкой Рома за рулем, которая не только водитель, но и, скорее всего, за охранника в случае чего. «Привет, Саша», — наконец выдал Леня скромно. «Привет». Повисла неловкая пауза. Краем глаза смотрю на шефа, а тот, оказывается, тоже на Леню оценивающий глядит. Холодно так, без какой-либо приязни. Пауза затягивается, появляется непонятное напряжение.